По ту сторону «Добра и зла» 1886 год, два перевода «Полилова» 1905 и «Соколовой» 1907. «Происхождение морали» 1887 год и выданные после смерти воли к власти». Перевод в девятом томе «Полного собрания сочинений» 1910 год. Ницше заболел припадком помешательства в январе 1889 года и умер 25 августа 1900 года. В России Ницше стал известен более широкой публике только с 1892 93 годов, когда появился ряд статей о нем в вопросах психологии и философии. До этого времени его или о нем знали только немногие гурманы философии. Зато после того идеи Ницше в популярной форме быстро распространились. Они, как мы видели, очень хорошо отвечали в этом своем виде настроению, становившемуся господствующим. Вот откуда идут более тонкие формулировки потусторонности над Добром и злом в произведениях наших символистов. Примечание двенадцатое. Ницше сам себя называл декадентом, но только в том смысле, в каком он хотел преодолеть декадентство. По его философии истории вся современная культура упадочная, ибо пошла по линии Сократа. Она переживает Александрийский период, период обесценения всех высших ценностей или период развития нигилизма. Эстетику декадентства он противополагал эстетике классицизма и теорию прекрасного в себе, то есть чистого искусства, называл химерой, как и всякий идеализм. Поэтому он из вагнерианца обратился в противника Вагнера как модерного артиста. Смотрите, Ницше против Вагнера. Все это, конечно, для тогдашних русских поклонников Ницше не было приемлемо, да едва ли и было известно. Конец 12-го примечания. Страница 329. Нечанство же подкрепило и свойственное уже декаденству пренебрежение к мещанству и окрашивание в мещанский цвет филистеров культуры, всех тех, кто не принадлежал к тесному союзу служителей МУС, одаренных способностью воспринимать непознаваемое. Мы увидим, что в этом презрении сходятся последователи обоих властителей дум Маркса и Ницше. Вся сосредоточенность злобы против мещанства слышится в ритме этих ядовитых, извивающихся змей стихов Бальма. Монта. «Человечек современный, низкорослый, слабосильный, мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин, весь трусливый, весь двуличный, косоуший, щепетильный, вся душа его душонка, точно из морщин. Вечно должен и не должен, то нельзя, а это можно, бледноумный сыщик вольных, немочь сердца, евнух сонный, о когда бы ты миллионный, вдруг исчезнуть мог». Позиция новой морали, с высоты которой осыпали русского филистера этим градом презрения, морали сильных сверхчеловеков и человека-богов, которым все позволено, быстро завоевала себе внимание далеко за пределами тесной группы, претендовавшей на это право своей аристократической связью со сверхчувственным миром. Распущенность формы и распущенность мысли освещали и распущенность поведения. После проповеди сексуальной свободы у розанова вернувшегося, подобно Ницше, к ветхому завету от нового к святой плотской любви от святого христианского аскетизма, интерес к половому вопросу широко эксплуатировали Анатолий Каменский, докатившийся до Леды, и Арцебашев, докатившийся до Санина. Самые упрощенные формы свободной любви, сравните Леду с Софьей Ковалевской, и измерьте расстояние от эмансипированных шестидесятниц, выдавались тоже за протест против мещанского рабства традиционной морали. Хочу быть дерзким, хочу быть смелым. Этот лозунг эстетов очень пришелся по душе как раз осмеянному эстетами обывателю. За простым кокетничением, извращенностью, за истерическими признаниями в небывалых любовных деяниях последовали подражания в натуре с афинскими ночами и с употреблением наркотиков. Брюсов отдал дань моде в извращенной эротике своих баллад. Сологуб нарисовал скажущимся беспристрастием с одной стороны картины рабской морали в своем Передонове, «Мелкий бес», а с другой стороны морали господ, которым все позволено, вплоть до половых за И настоящих преступлений, триродов в нових чарах. Наконец, явилась Вербитская, упростившая правила бунта против старой морали до последней черты и получившая в награду больше читателей мещан, чем Толстой и его аскетическая мораль. Страница 330. -я. Была в этой спешной переоценке ценностей и своя трагическая сторона, отразившаяся в творчестве Леонида Андреева, тоже символиста своего рода. Известно выражение Толстого об Андрееве «Он пугает, а мне не страшно». Но мрачность Андреева не напускная. По крайней мере, в начале, в лучших произведениях первой поры творчества пессимизм Андреева, естественно, вытекает из его нервности и из того настроения, которое засвидетельствовано неоднократными попытками самоубийства. Основной мотив этих произведений — одиночество человека. В «Большом шлеме» в молчании показан трагизм этого внутреннего одиночества и изолированности личности среди обыденной обстановки внешнего нормального человеческого общения. Трагедия и в этом противоотверждает, речи и в том, что при окружающей пустоте этого одиночества нечем наполнить. Но когда является идеология новой морали, поза одиночества оказывается гордой позой. Герой Андреева становится на ходуле, изображает сверхчеловека и начинает говорить напряженным риторическим языком отвлеченных символов. Уже ранний тринадцатилетний летний герой Андреева, гимназист Сашка, обладает непокорной и смелой душой и, ничего не понимая, не может спокойно отнестись к злу и мстить жизни по Шопенгауровски так и выходит, что жизнь есть коварный обман природы и что ей надо мстить по методу кириллова Достоевского проявлением высшей воли человека самоубийством. Андреев не философ, но влияние на него отрицательных пессимистических сторон прикладной философии Шопенгаура и Ницше засвидетельствовано как его собственными показаниями, так и исследованиями его творчества – Каун. Тут можно, впрочем, отметить и другие влияния – Пшебышевского, Гамсона, Митерлинка. Позднее, вырастая, этот герой начинает ставить проклятые вопросы и решать мировые проблемы. Он обращается к небу с настойчивым вопросом «Скажи». Но небо оказывается пустым пространством, и зияющая молчащая пустота отражается в сознании героя усиленным ощущением жуткого одиночества. Из него по-прежнему нет выхода, кроме громких, но бесплодных проклятий и смерти, которая теперь санкционируется изречениями Заратустры. Смерть — торжество свободы, победа самого чистого и прекрасного в мире, смелого, свободного и бессмертного человеческого «я». Мысль Андреева в буквальном смысле стирает грань между реальностью и безумием. Иуда Искариот стирает грань между истиной и ложью, между любовью и предательством. Жизнь Василия Фивейского — между верой и неверием. Мы так и слышим докаденское «непоколебимой истине не верю я давно, и все моря, все пристани люблю-люблю равно». Но у Андреева это не любовь, а страстный протест против холодного молчания не природы эта природа злобно играет лучшими чувствами человека человека с большой буквы не разбирает молодых и старых счастливых и несчастных смеется над человеческой волей и окончательно превращает жизнь в бессмыслицу а человека в некоего в сером во всем подобного другим людям такого как все Страница первая. Вместе с этим постепенным обезличиванием прогрессирует символизм и стилизация, и исчезает прежний реализм Андреева. В высшей точке эти свойства достигают в последней этого рода попытки Андреева подвести итог к своему мрачному отрицанию человеческого разума, любви, веры в анатемии. Больная психология андреевского творчества, граница которой безумие и самоубийство, характеризует конец переходного периода, в начале которого стоит реалист и поэт здравого смысла Чехов. При всей полярности их взглядов, настроений и художественных образов, их принадлежность к переходному времени характеризуется одной общей чертой. Один уклоняется от постановки вопросов мировоззрения, другой, поставив эти вопросы, не находит решения. Оба выхода сходятся в одной точке, определяемой названием «Роман». Ивана Сенкевича без догмата. Но Андреев писал тогда, когда, как мы видели, новый догмат уже явился в виде символизма мировозрения эстетов, последователей европейских упадочников и их антагониста Ницше. Появилось в это же время и другое мировозрение, не вполне еще себя осознавшее в 90-х годах, но противоположное эстетам, скоро вступившее с ними в борьбу и под влиянием событий следующего десятилетия, отнявшее у них в значительной степени внимание и симпатии публики. Вначале между обоими течениями было много прекрасных нитей. Отчасти, как увидим, они сохранились и позднее. Их объединяло прежде всего отрицание прошлого и отрицание мещанства. Затем у них была та же среда, городская, в противоположность деревне и барской усадьбе. Но городские слои, поддерживавшие то и другое течение, были совершенно различны. Поколение эстетов-символистов было связано с городским культурным слоем, старой интеллигенцией из либеральных профессий, прежних захудалых дворян и чиновных разночинцев. Его патронировала молодежь из богатого купечества, проникавшаяся новейшими европейскими утонченностями и упадочными настроениями. Примечание 13. Брюсов признает, что около редакции весов, которые он редактировал, социальная среда складывалась по линии интересов крупного купечества к новой литературе. Конец 13-го примечания. Сюда принадлежали Мережковский, Брюсов, Бальмонт и их молодые последователи, о которых, скажем, ниже. Эта среда отрицала городское мещанство, прежнее темное царство Островского, так сказать, сверху. Другое течение отрицало мещанство снизу. Оно находило свои сюжеты, а отчасти и своих читателей на дне городской общественности среди городских пролетариев. Там, где соприкасались бедные студенты и бродяги, искатели работы из деревни или потерявшие работу в городе, доклассированные выходцы Из различных социальных слоев. Страница 332 обретя в самых условиях своего существования полную свободу и независимость от установленных социальных канонов люди этой среды бесприютные и безработные легко поддавались проповеди борьбы за какое то пока еще неизвестное но лучшее будущее и пропаганде разрушения социальных классов обеспеченных в настоящем и строя их обеспечивающего можно себе представить впечатление произведенное появлением в литературе талантливого писателя который сам происходил из подобной же среды и мало помалу в вольно или невольно, сделался ее изобразителем и выразителем ее упований. Я говорю, конечно, о Максиме Горьком. С этим живописным прозвищем Пешков сразу явился в литературе представителем и певцом названной среды. На этом даже независимо от своего дарования он сразу же приобрел знаменитость. Чехов определил благоприятность момента, когда выступил Горький прозаическим, но метким сравнением. Лихорадящим больным хотелось чего-то кисленького. Он определил это кисленькое как возвращение 60-х годов с их модным материалистическим движением. Предсказание было несколько преждевременно, но течение здесь отмеченное шло действительно вразрез эстетом, мистиком и символистом именно в направлении 60-х годов. Сам Горький не сразу заметил, что, отвергнув старое умирающее народничество, он очутился в русле нового направления, становившегося модным — марксизма, и вошел в моду вместе с ним. Бодрый оптимизм Горького и его твердая вера в силу его крепких мышц, возвысившихся над крестьянами, героев были у них общие. «Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы достоны да горе и слезы», — говорит его герой Шибуев в «Мужиках». «Жизнь прекрасна, жизнь величественная, неукротимое движение к всеобщему счастью и радости. Я не могу не верить в это. Я прошел тяжкий путь. Никто из вас и даже все вы вместе не знали столько горя, страданий и унижений, как я знал. Но жизнь прекрасна». Известна фантастическая биография Горького, впрочем, фантастическая только для тех, кто забыл, какие же типы в литературе 60-х годов. Примечание 14. Следует тут вспомнить, впрочем, и биографии некоторых современников Горького, как, например, Свирский и других. Смотрите ниже. Конец 14. Примечания. Тяжелая сцена и жестокое обращение деда в мелкой мещанской семье, потом подневольная служба мальчикам в чужих людях, у сапожника, чертежника, пароходного повара, чтение потихоньку по ночам на чердаке всего, что попадалось под руку, потом жизнь среди грузчиков, босиков, жуликов в Казани, первое общение со студентами в бакале. Лавки и первое ощущение неправильности отвлеченного интеллигентского представления о народе.